В XIX веке мы видим целенаправленное создание народов, у которых даже названия не было. Возникает даже особый тип духовных лидеров, которые этим занимались. В Чехии, а потом и у южных славян, их называли «будители». В лабораториях вырабатываются литературные языки и пишется история и мифология. В 1809 году один филолог изобрел слово «словенцы» и сотворил национальное самосознание жителей одной местности. В 20 веке она стала суверенной страной, а сейчас вступила в этом статусе в Европейский Союз. Другая довольно большая диалектная группа славян – лужицкие сербы, сорбы – Не получила такого будителя и в современной Европе никак не ощущается, хотя большинство деревень в Южной Саксонии имеет сербские названия и немцы говорят, что в них жили сорбы. Известный чешский будитель Ян Коллер сам был словаком но отстаивал идею единого чехословацкого языка и работал над созданием современного литературного чешского языка, хотя сам до конца жизни писал по-немецки. В Европе в 1800 году было 16 письменных языков, а в 1900 году их число возросло до 30, а в 1937 году до 53. За каждым языком стоял созданный за короткое время народ. Создание народов плод целенаправленной деятельности государства, идеологов и деятелей культуры. За сто лет с середины XIX века была создана новая историческая общность советский народ. Он имел все признаки большого народа и ряд признаков нации, гораздо более четко выраженные и устойчивые, чем, например, у индийской нации. Создание и демонтаж советского народа связан с такими острыми политическими конфликтами, что этот процесс совершенно мифологизирован и в советской, и в антисоветской истории. Поэтому более наглядным является следующий частный случай. На наших глазах за 20-е годы XX 20 -го века был создан таджикский народ с развитым национальным самосознанием и культурой. Но ведь отцы нынешних таджиков даже не знали, что они таджики. О себе они говорили «я мусульманин». Персоязычный. В 1924 году стал издаваться журнал «Голос таджикского бедняка», орган обкома ВКПБ и исполкома Самарканда. «Голос бедняка» стал создавать историографию таджиков, печатать переводы выдержек из трудов русского востоковеда Бертольда. Статьи в журнале начинались с таких разъяснений.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 «Защитница угнетенных». Газета – источник бдительности, пробуждения народа. Да здравствует образование, да здравствует печать. Газета помогла становлению таджикской светской школы. За вторую половину 20 века проблема создания народа стала предметом исследований и технологических разработок, основанных на развитой науке. Быстрому продвижению в этой области помог опыт фашизма, который за 10 лет создал из рассудительных немцев совершенно новый, самоотверженный и фанатичный народ, обладавший качествами, каких не было у того материала, из которого он был создан. Поучительным был и опыт демонтажа этого нового народа после его поражения в войне. Таким образом, Дважды всего за 30 лет была произведена пересборка большого европейского народа с великой культурой и огромной историей. К тому же этот большой эксперимент этнической и социальной инженерии дополнен важным опытом параллельного строительства из части немцев особого народа ГДР который вот уже более 15 лет после ее ликвидации не может ассимилироваться с основной частью нации. Подобные случаи пересборки больших народов мы наблюдаем в разных частях мира. В Иране, государственность которого строилась с опорой на персидские исторические корни, кризис привел к революции, которая свергла древнюю персидскую монархию, и учредила теократическую республику, внедрившую в массовое сознание идеологический миф об исламских корнях иранского государства. Мы можем переживать крушение духовных бастионов просвещения с его идеалами разума и универсальных ценностей, с его рациональностью и логикой устройства общества и государства. Мы даже обязаны противостоять хаосу постмодернизма и искать способы укрепить и развить в новых условиях идеалы и нормы рациональности просвещения. Но мы не имеем права игнорировать эти новые, ставшие реальностью условия. Чтобы овладеть хаосом, надо его знать. Если свержение государств и уничтожение народов происходит сегодня не в ходе классовых революций и межгосударственных войн, а посредством искусственного создания и стравливания этносов и народов, то бесполезно защититься от этих новых типов революции и войны марксистскими или либеральными заклинаниями. Мы должны понять, Доктрины и оружие этих революций и войн многому научиться и противопоставить им свою доктрину и свое оружие.